Глава двадцать третья. Охотничья удача улыбнулась нам уже в соседней квартире. Бесшумно вскрыв замок и чуть-чуть приоткрыв дверь, Серафима тут же развернулась ко мне и едва слышно выдохнула. «Царусы!» Семью оттопыренными пальцами на обеих руках она обозначила количество забравшихся в квартиру теневых тварей и, отступив в сторону широким жестом, предложила мне самостоятельно разобраться с низкоуровневыми зубастиками. Через слишком узкую дверную щель невозможно было ничего разглядеть внутри квартиры. Поэтому перво-наперво я, разумеется, решил активировать навигатор. И в очередной раз жестоко обломался. Ведь хозяйкой моего тела сейчас была темная сущность, а у Марины имелась своя, гораздо более рискованная стратегия охоты на царусов. Вместо навигатора она активировала «Призрак», Появившаяся полупрозрачная копия моего тела легко просочилась через узкую дверную щель. Картинка у меня перед глазами тут же словно раздвоилась. В одной половине остался знакомый тамбур, затаившийся чуть сбоку Серафимой, а рядом появилось изображение квартирного коридора, по которому, не оставляя следов на пыльном полу, призрак неспешно побрел в сторону до дрожи знакомого многоголосого шипения. Стайка царусов, вероятно, только-только забравшихся через открытую форточку в квартиру, как раз обустраивалась на широкой кровати бывших хозяев. Шипя и наскакивая друг на друга, твари яростно выясняли отношения в борьбе за лучшие места на целом еще матрасе, когда на пороге спальни вдруг беззвучно нарисовалась полупрозрачная человеческая фигура. Пушистые зубастики следует отдать им должное мгновенно среагировали на вторжение постороннего на их территорию. Склоки и шипения непосед царусов тут же как отрезало. А стоило призраку сделать еще шаг внутрь комнаты, как семь белоснежных молний, распластавшись в стремительных прыжках, атаковали незваного гостя. Но когти и зубы царусов, разумеется, не смогли нанести ущерба бестелесному призраку. Семь теневых тварей бесполезно проскочили сквозь врага не оставив на его воздушном теле ни единой раны, и запущенный Мариной фантом продолжил неспешное продвижение внутрь спальни. Ничуть не обескураженные первым промахом, твари, оттолкнувшись от противоположной стены, тут же повторили массовую атаку. Разумеется, опять не преуспели. Однако стырности не очень умным, но упертым царусом было не занимать, и стая атаковала снова. Пока призрак доковылял до середины спальни, белесые молнии пронзили его тело с разных сторон пять раз подряд. А дальше Марина активировала рывок, и двойная картинка у меня перед глазами тут же слилась в одно. Изображение тамбура исчезло, и я очутился в спальне на месте призрака. «Все это случилось для меня так неожиданно стремительно и было столь чудно и непривычно, что окажись в сей роковой момент тела под моим контролем, весьма вероятно я бы не успел увернуться от очередной слаженной атаки стаи прыгучих зубастиков». Но, к счастью, тело по-прежнему контролировало бывшее исчадие. И Марина прекрасно знала, в какую сторону необходимо метнуться в следующую секунду, чтобы избежать болезненного контакта с зубами и когтями тварей. Я и не предполагал, что способен так прогибаться, когда, откинувшись назад, практически коснулся шевелюрой пола, при этом каким-то чудом умудрившись не только устоять на ногах, но и активировать в руке воздушное копье. Снова время вокруг многократно замедлилось, словно превратившись в вязкий тягучий кисель. Я отчетливо увидел, как пролетевшие в сантиметрах над моим животом царусы цирковым кульбитом синхронно развернулись на подлете к стене и, оттолкнувшись от нее мощными задними лапами, снова всей стаей прыгнули на меня. В полете твари азартно щелкали зубастыми челюстями и остервенело рубили воздух растопыренными когтями передних лап. Брр, жуткое зрелище!» Одновременно с новой атакой стаи мое тело начало подниматься из мостика, параллельно боковым скачком смещаясь в сторону. И из такого кривого неуклюжего положения Марина каким-то чудом изловчилась еще выстрелить копьем навстречу летящим царусам. Одна из тварей насадилась на голубое острие копья, как кусок мяса на шампур. И потому как царус забился в агонии на пробившем его насквозь длинном наконечнике, Стало понятно, что он точно больше не жилец. Остальные шестеро зубастых пушистиков вновь проскочили мимо. Лапа ближайшего почти дотянулась когтем до моей груди, но, как говорится, почти не считается. Период замедления закончился, и в режиме реального времени стремительные мгновения боя замелькали перед глазами с чудовищной быстротой. Махнув копьем вдогонку просвистевшей мимо стаи, Марина отправила в спины царусам, сорвавшийся с наконечника труп самого невезучего из зубастиков. И этот снаряд, как шар в боулинге, разметал выверенный до миллиметра порядок оттолкнувшихся для очередного прыжка царусов. Мертвая тварь сбила четверых из шести царусов. И вместо слаженной атаки стаи на сей раз в мою сторону выстрелила лишь куцая пародия на атаку, всего из двух зубастиков. Теперь Марина и не подумала уклоняться от летящих на нее тварей. Она метнулась навстречу царусам и, вскинув перехваченное за середину древка копье, ловко припечатала закрученными винтом концами по оскаленным мордам. Царус, словивший промеж глаз лезвие наконечника, мгновенно сдох с разрубленной башкой. Второму зубастику с разбитой в кровавое месиво мордой Пришлось еще какое-то время помучиться в конвульсиях на полу, пока в плотном графике Марины не открылось окно для окончательного умершвления страдальца милосердным ударом наконечника. Собственно, на этой последней атаке двух царусов бой, как таковой, фактически закончился. Дальше инициативой полностью завладела Марина, и теперь уже она гоняла по комнате ошеломленных столкновением зубастиков. Заметавшиеся между стенами спальни царусы не догадались вовремя сбежать в коридор, и длинное копье позволило Марине хладнокровно перебить по очереди всех противников, доставая их даже в дальних углах под потолком. «Ай, молодца!» – похвалила мою союзницу, появившаяся на пороге комнаты Серафима. «И сейчас я полностью был с ней согласен» признавая, что сам так же лихо с царусами точно бы не справился. В лучшем случае победа далась бы мне ценой многочисленных порезов и укусов, а в худшем зубастики сами могли закусать меня до смерти. Марина же в моем теле не только справилась с поставленной задачей, но умудрилась выйти из схватки с невероятно быстрыми и смертельно опасными царусами без единой царапины. «Вчера ты действовала не так уверенно, а сегодня просто на заглядение. продолжала меж тем рассыпаться в похвалах Серафима. «Никакой суеты, все четко и ровно, и каждый удар смертелен. Впрочем, оно и понятно. Сергей изрядно укрепил за ночь ваше тело, подняв уровень до тридцатки». «Мариша, ты, кстати, не в курсе, что там за навык ему прилетел?» «Да пошла ты», фыркнула Марина моим голосом. «Ну да, откуда тебе знать?» – рассмеялась Серафима. «Передохнула? Но пошли тогда дальше». Подстегнутый напоминанием, я тут же захотел проверить возможности третьего глаза и, забывшись, попытался коснуться кольцом лба. Но непослушное тело в очередной раз проигнорило мою команду и покорно зашагало следом за Серафимой к выходу из квартиры. «Марин, ты меня слышишь?» Попытался мысленно достучаться до соседки, но ответа, увы, не получил. Видимо, лошадиная доза, поглощенная кольцом энергосути, временно нарушила наш ментальный контакт. И теперь, хочу я того или нет, какое-то время мне придется довольствоваться лишь ролью немого зрителя. Третья квартира в правом секторе первого этажа оказалась свободной, как и первая. И Серафима через пустую лифтовую площадку перевела свою марионетку на левую сторону. Еще через минуту выяснилось, что слева все три квартиры были необитаемыми. Проверка первого этажа закончилась, и пришло время выбираться на лестницу. С нижних площадок которые даже через плотно запертую дверь доносилось пофыркивание обосновавшихся там бестий. Одна бестия прямо тут развалилась в шагах в четырех от порога, стала шепотом инструктировать Серафима беззвучно, приоткрыв лестничную дверь и мгновенно просканировав навигатором верхние этажи. Еще три на втором, пять на третьем и две на четвертом. Выше только царусы, но их стаи обосновались начиная с седьмого и выше. Серьезных тварей на лестнице пока что вроде не видно. Ага, не видно ей фыркнула Марина, а потом страшилища здоровенные со спины наскакивает. «Не бзди, я прикрою». «Да пошла ты! Мне нравится твой боевитый настрой. Ну, погнали!» На этот раз Марина обошлась без активации призрака. Метнувшись в распахнутую серафимой дверь, временная хозяйка моего тела тут же пригвоздила к полу заранее призванным копьем бестию не позволив последней даже обернуться на стремительное движение за спиной. Наблюдая в своем исполнении этот неотразимый удар, я невольно поразился, что ранение в спину твари оказалось смертельным. Все случилось так четко, будто удар пришелся аккурат в точку уязвимости, подсвеченную моим навыком разоблачения уязвимости. Но прикол в том, что навык-то в момент нанесения удара не был пробужден, и уязвимости на теле твари не подсвечивались. Тем не менее, Марина нанесла бестие всего один удар, ни разу ни в сердце и ни в голову, который с какого-то перепуга оказался смертельным. В памяти невольно всплыло, как несколькими минутами ранее союзница с одного удара точно так же без шансов наповал разила Царусов, после чего очевидный вывод сложился в голове сам собой либо бывшая из чади на интуитивном уровне угадывало положение жизненно важных органов в телах теневых тварей либо марине все это время просто фантастически везло не то и ни не другое неожиданно раздался в голове знакомый женский голос я их энергосуть сердцем чую а ну конечно у тебя ж симбиоз с теневым сердцем — откликнулся я, обрадовавшись окончанию наложенной Серафимой блокады. это что чё чё-то чересчур мудрено, ты сейчас завернул», — хмыкнула союзница. «Так это не я, а система», — начал было объяснять я, но тут же был перебит недовольным брюзжанием из-за спины. «Чё встала-то? Пинка для скорости ждешь? Наверху у тебя с нетерпением дожидается еще десяток таких же образин». «Да пошла ты!» — в своей коронной манере огрызнулась Марина. «Марш вперед, сучка, и смотри у меня, чтоб без фокусов, иначе...» Шею снова сдавила крепкая, как струна, нитка. К счастью, в этот раз пытка удушьем продлилась недолго. Две секунды, и все кончилось. Растирая помятое горло, Марина покорно зашагала по ступеням первого лестничного марша. Союзница тут же на ходу активировала призрака, и моя полупрозрачная фигура – Бесшумно рванула вверх со значительным ускорением. Картинка перед глазами уже привычно разделилась, и в две секунды добежавший до второго этажа призрак с разгона буквально наступил на тушу развалившейся поперек выхода на площадку бести. Оскорбленная теневая тварь, хоть и не почувствовала физического ущерба от человеческой ноги, обиженно взревела и попыталась цапнуть меня за голень. Но длинные зубы бестии, разумеется, бестолково лязгнули друг о дружку, не встретив сопротивления призрачной плоти. На рык товарки и щелчок в холостую сработавших челюстей, обернулись еще две кабаноподобные твари со зловеще багровыми шкурами, и через секунду все три бестия, вскочив на ноги, с яростным рычанием, рванули на призрака, беспечно остановившегося в середине лестничной площадки. После чувствительного столкновения пятаками трое ошарашенных неудачей бестий разлетелись в стороны. И активировавшая рвок Марина, оказавшись на месте призрака с готовым к бою копьем в руках, тремя стремительными ударами подвела итог скоротечной схватки. «Ишь ты, шустрая какая!» – донесся с лестницы довольный голос Серафимы. «Да пошла ты!» Привычно огрызнулась Марина, запуская навстречу сбегающим с верхних площадок тварям очередного призрака. Картинка перед моими глазами в очередной раз привычно раздвоилась.